Глава 9, Аня. Естественно, к Авдееву я не подхожу. Обойдешься. Намеренно, закатив глаза и продемонстрировав олицетворение нашей нежной дружбы, нет, не оливковую ветвь, а свой вытянутый средний палец, тут же нахожу Бьянку с компанией девчонок из колледжа. А мы довольно весело проводим время, перекрикивая друг друга и рассказывая последние сплетни. Музыка ритмично гремит, народ плавно двигается. После трудного для меня разговора с Ярославом я наконец-то расслабляюсь. Позволяю себе быть той, кем я являюсь. 18-летней, свободной девушкой. Бокалы игристого мина снимает напряжение с гудящих после тренировок мышц. А в теле звенит приятная легкость. Как побочный эффект этому всему и полнейшее безобразие в моей голове воспламеняется небывалый интерес к Миш... к Майку. Я злюсь, но продолжаю пялиться на сцену. Закусив губу, впитывая в себя все, все, все, Арктика небрежно снимает с глаз маску, но все так же остается в костюме Марвеловского персонажа. Выглядит, надо признаться, эффектно. Широкие плечи, на груди нашивка в виде звезды, на лице легкая небритость. В отражении его глаз купается экстаз, удовольствие от треков, которые он мастерски миксует. Надев наушники, Майк мягко улыбается и поднимает руку. Толпа взрывается криком. Я впадаю в кому». Музыка интересовала Авдеева всегда, но всерьез он начал об этом задумываться только когда мы расстались, после того лета. Будучи исполнительным, обязательным человеком, он посещал все тренировки, слушался Станислава Николаевича и соблюдал спортивный режим. Диджейнг стал для Майка таким хобби, которое, с одной стороны, удовлетворяло внутренние запросы обычного парня, а с другой позволяло находиться в ночном клубе и при этом не употреблять алкоголь. Что с ним случилось в Америке? Три выговора за сезон. Немыслимо. Покачав головой, отвожу рассеянный взгляд от сцены, пока не оказалось замеченной, попутно рассматриваю часы на запястье. Девчонки продолжают веселиться, а меня клонит в сон. Вскоре диджейский сет стихает. Включают попсу, одну песню из тех, что гремит сейчас в чартах. Захмелевшая толпа и этому рада. На танцполе все еще нет свободного места. В воздухе вдруг чувствуется запах перегара. Аж передергивает. «Эй, вашей маме, взять не нужен?» Звучит мерзкое рычание над ухом. Первая реакция – страх. Но я беру себя в руки. «Что?» «Нет, не нужен». Уничижающие отвечают, отвигаясь от высокого парня в кожаной куртке с длинными волосами. «Блин». «Да почему?» <sevenatif criminally> Он громко ржет. У ну, них товар, у нас купец. Я даже возразить не успеваю, передо мной уже стоит Авдеев, злющий, как черт. У вас купец, у нас пиздец. Отдыхай давай! Отрезает, глядя на парня, и подхватывает мою сумку с дивана. Поехали уже, я закончу. Как скажешь, чувствуя легкое головокружение, прощаюсь с девочками. Бьянка с любопытством за нами наблюдает, тоже поднимается и интересуется у Майка. Алтай сказал, что он сегодня на рекламном мероприятии от Родины. Ты ничего про это не знаешь? Без понятия. Усмехается он, подцепляя мой локоть. Авдеев недовольно прищуривается и ослабляет замок на воротнике спортивной кофты, в которой уже успел переодеться. На ногах светлые искусственно потрепанные джинсы и крутые фирменные кроссовки. А ты тогда почему не там? Не унимается подруга. Как-то странно это все. Слушай, разбирайтесь сами. Всем удачной ночи. Я тепло улыбаюсь, разводя руками. Разговоры разговаривать не его конек. Что ж поделать, по узкому коридору с низкими потолками мы идем на выход. На стоянке нас ожидает Яичкина. Вид, садись назад. Поняла уже, говорит она, открывая дверь. На меня никак не реагирует. Я, как человек хорошо воспитанный, сажусь рядом с водителем и здороваюсь во все услышания. Привет-привет, господи! Буркует она сзади. Миша ставит мою сумку рядом с Витой и, развернувшись, просит. «Пристегнись». «Здесь недалеко. Пожимаю плечами». «Да хоть через дорогу. Пристегивайся давай, Андрей». Отчего-то это глупое прозвище, произнесенное в присутствии Ичкиной, обжигает. Мне вдруг не нравится. Надо сказать, чтобы он больше так меня не называл. Ну потом. Наедине. Не при ней. «Быстро». Не сдерживается Авдеев. «Подпрыгиваю в кресле». Буркнув про себя, что он придурок, хватаю ремень и щелкаю им, вставляя в замок. Потом отворачиваюсь. Молчание. Глядя на пролетающий мимо дома, понимаю, что мы едем в другую сторону от нашего района. «Яичкина живет у черта на куличках?» За волосами скрываю улыбку, разъезжающуюся на губах и за рифмы. «Сумку из тренажерки оставлю. Занесешь потом, Миш?» Мягко спрашивает Вита, задевая его плечо. Не домой». Майка оборачивается. Я думала... Не сегодня, у меня тренировка утром. Пресекает любые ее выдумки. Я домой. Ну ладно, отдохни хорошенько. Тогда до завтра. Мешкает. Спокойной ночи, Вита. Завтра увидимся. И спасибо за вечер. Было классно, почти как в Америке. Он кивает, и салон автомобиля наполняется свежим воздухом. Майк смотрит по сторонам и дожидается, пока Яичкина не скроется в угловом подъезде. Мог бы проводить свою девушку. Расслабленно произношу. Я бы подождала. Моя девушка? Живет на первом этаже. А, м -м, ясно. Во рту становится кисло. Вечно я нарываюсь. А где Загорский? Спрашивает Майк, плавно управляя джипом. Почему ты хре. Почему ты приехала в клуб одна? Он занят. Расплывчато отвечаю. Занят сегодня. Потом немного подумав, продолжаю. Я хочу, чтобы вы с ним помирились. А чтобы было пятки не достать? Смеется. Я могу, если что. Тоже улыбаюсь. Не сомневаюсь. Ворчит он. Как твои тренировки, Андрюш? Замираю, потому что вот так мне нравится. Просить, чтобы прекращал, больше не хочется. Тренировки отлично. Скоро поеду на первые соревнования. Делюсь. Сделаешь там всех? Постараюсь. Сделаешь. Произносит он, будто бы не сомневается. Покачав головой, разглядываю свои пальцы. Что тебе сказал Ярослав? Перед тем, как ты его ударил. Авдеев, не отрываясь от дороги, молчит. Почему вы оба такие глупые? Не сдерживаюсь и стискиваю кулаки. У родины последний шанс попасть в вышку. Тебе скоро двадцать Ярославу тоже». «Спасибо, что напомнила». «Я понимаю, у тебя отдалась. Ты у нас звезда». «Вот только не надо, блять». «Тоже срывается он, сжимая зубы и посматривая на меня недобро». «Не надо говорить, что ты меня понимаешь, хорошо?» Отвернувшись к окну, замолкаю. Пытаюсь отдышаться, когда мы подъезжаем к моему дому, все еще не говорим ни слова. Отец дожидается нас в кабинете, как и обещал. Сняв очки, он поднимается из кресла. Я поздороваться зашла. Улыбаясь, целую бородатую щеку. Добрый вечер. Слышу Авдеева. Привет, садись. Отец кивает на второе кресло. Кстати, пока вы оба здесь, скажу. Мы с мамой купили подарок на твой день рождения, Миш. Поедете с Аней в горы, там хороший отель, подъемники, спа-центр. Отдохнете. Тебя как? Отпусти с тренировок? Договорюсь, спасибо. Мы избегаем друг на друга смотреть, а папа договаривает. Чтобы не скучно было, взяли тур на четверых. Можете позвать друзей.